Глава пятая. «Так кто ты такой?» – спросил хрюкающий голос. Микут обернулся. За его спиной на пороге штаба десептиконов стоял странный маленький, похожий на железного поросенка-трансформер. Мальчик уже хотел было юркнуть в окружавшее станцию кусты, когда поросенок, словно угадав его мысли, сказал «Бесполезно. Я тебя видел. Стоит мне отдать приказ, и тебя поймают в пять минут. Далеко уйти ты не успеешь. Признавайся» ты кто? Мальчик, сказал Микут. а, -а обрадовался поросенок, детенов людей, как ты сюда попал, ведь эта планета необитаема. Микут лихорадочно соображал, что ответить. Ну в то вы ты молчишь, детенов людей, не хочешь ли ты сказать, что она не так уж необитаема, как нам казалось? Микут судорожно кивнул. «Понятно. Стало быть, на этой планете живут люди. А как вы сюда попали?» «Погоди. Дай угадаю. Наверное, тот летательный аппарат, на котором вы путешествуете между звездами, посерпел круфение. Из-за этого на планете оковалась горстка людей. Иначе вас было бы много, и мы выметили бы строение. Я прав?» Микут снова кивнул. Что вы мне с тобой делать? Выдать десептиконом?» Микут отчаянно замотал головой. «В другой стороны, какую выгоду я получу, если долову в Карпаногу о том, что на этой планете вывут люди?» Микут пожал плечами. «Да в то ты все вовтикулируешь? Говорить разучился?» «Нет», — сказал Микут. «Просто...» «Ага, понятно», — прохрюкал поросенок. Ты боишься, что кто-то из десептихонов услышит твой голос? И фразу поймет, что я с кем-то разговариваю. А так я могу поврать, что разговариваю сам с собой. Ведь правда?» Поросенок заговорчески подмигнул. Микут снова кивнул. Это, похоже, была самая лучшая политика в разговоре со странным железным поросенком. По крайней мере, у мальчика появилась надежда, что он еще выпутается из создавшегося положения. Самое главное – не сболтнуть что-нибудь лишнее. «Вначит, ты хочешь, чтобы я тебя отпустил?» – спросил поросенок. Он задумался на несколько секунд и, наконец, словно решив что-то, сам себе кивнул. «Ладно, я тебя отпущу. Вот только никак не пойму, чего ты так боишься десять секунд. В другой стороны, откуда ты можешь знать, что это друзья? Они такие же трансформеры, как и автоботы, а переубив дать тебя нет времени. Ладно, бусь по-твоему». Он посмотрел на мальчика маленькими умными глазами. Честное слово, Микуту вдруг показалось, что он уловил мелькнувшие в глубине этих глаз смешливые искорки. в флофай!» «Эй!» – послышалось из глубины базы десептиконов. «С кем ты там разговариваешь, поросюшка?» «Да ни в кем!» Бросив на Микута многозначительный взгляд и ткнув пятачком в сторону ближайших кустов, ответил поросюшка. «Фамфобой, нельзя в то ли, с вами-то балбефами фильно не поговорив. О чем с вами разговаривать?» «Да вот ты больно-то пятачок не задирай, а то его тебя махом оторвут. Думаешь, если любимец скорпонога, так можешь и нос задирать?» «Ага», — весело сказал железный поросенок. Наглости ему, конечно, было не занимать. К этому времени Мико тоже сидел в кустах и был готов в случае опасности немедленно задать стрекача. Собственно, он мог это сделать и сейчас, но чуть ее подсказывало ему, что стоит подождать. В конце концов, поросёнок был абсолютно прав. Стоило десептиконам узнать о том, что на планете находится неизвестный мальчик, как они его сразу поймают. Тут и антигравитационная платформа не поможет. Не поймают, так собьют. Кроме того, он углядел в этом странном знакомстве возможность побольше узнать о десептиконах, а это было совсем неплохо. Мальчик прекрасно понимал, что смертельно рискует, но решил довести дело до конца. В дверном проеме показалась огромная фигура десептикона. Подозрительно оглядевшись, он сказал «Все-таки «Подозрительное ты создание, поросюшка. Я бы на месте Скорпонога тебе так не доверял. Хотя он, похоже, знает, что делает». «Вот-вот, а ты, брюха, похоже, нет, когда форишься со мной. Думаю, если я тебе кто-нибудь сделаю, кто-нибудь меня упрекнет за это?» «Нет», — пробормотал Десептикон и словно бы съежился, втянув голову в плечи. «Вот то-то». «А теперь вступай и не фумей мне тут показываться. Я хочу полюбоваться природой этой планеты. Не правда ли вид очень хоров?» «Что? Вид? Ага. Ничего, вот если тот лес сжечь, он совсем будет хорош». Ошарашенно пробормотал брюха и, окинув трусливым взглядом поляну перед штабом десептиконов, снова повернулся к поросенку. «Я, собственно, тут по делу. Скорбонок напоминаю, что мы выступаем через полчаса, так что будь готов, как штык. Любуйся видом, но через полчаса ты должен быть на месте». «Харафуа!» – кивнул поросенок. «А теперь ввали, и не фумей больфы показываться здесь, а то расчержусь». «Ухожу, уже ухожу!» – быстро пробормотал брюхо и мгновенно исчез в недрах базы десептиконов. «Вот так-то!» Ухмыльнувшись, поросюшка потрусил к кустам, в которых прятался Микут, и сказал «Ну ты, как там тебя, дитя людей, вылезай, я хочу с тобой говорить». Микут высунул голову из кустов. «А этот брюхо не вернется?» «Нет, я его харафу припугнул, он теперь из-за всесокровища мира не выйдет из базы, пока не настанет время выступать в поход». «А другие?» «Хм, да, другие». «Давай тогда пройдем Дальфа, чтобы они нас не заметили». И поросюшка смело направился в кусты, продираясь через них с треском, как маленький танк. Микут следовал за ним, благо за странным десептиконом и действительно оставалась настоящая просека из выломанного кустарника. Наконец они вышли на небольшую полянку, но не ту, на которой осталась антигравитационная платформа мальчика. Микут вот этому порадовался. Стоило поросюшке взять несколько левее, как он обнаружил бы платформу. И, конечно, задумался бы на тему, откуда у людей, которые живут вот уже некоторое время робинзонами, вполне современная, действующая антигравитационная платформа. «Ну вот», – сказал железный поросенок, с любопытством оглядывая мальчика. «Значит, вот вы какие люди! Как я понял, ты детенов! Насколько же взрослая особь человека крупнее тебя?» «Раза в два», — ответил Микут. «Фивота!» «Никогда бы не подумал, что они такие маленькие!» «Мне много ровкавывали о людях, и я всегда хотел на них поглядеть!» «Смотри-ка, в общих чертах вы почти не отличаетесь от десептиконов!» «О нет!» — невольно улыбнулся Микут. «Мы отличаемся. Ещё как отличаемся?» «Ну, конечно, ну всё-таки. В КВ, а правда, что вы потребляете энергию точно так же, как обыкновенные в вере, только в твёрдом виде и только определённую?» «Ты имеешь в виду еду?» «Да. А ещё мы пьём. А ещё некоторые наши взрослые особи курят. Они поджигают особый вид растительности и нюхают получающийся от этого дым. А ещё...» «Не паяв, не чай!» Строго прервал его поросюшка. Микут надулся и замолчал. Заметив это, поросюшка примирительно сказал. «Ладно, чего там, кончай дуться. Я не выдал тебя, хотя мог бы. И вообще, вновь, почему я с тобой вожусь». «Почему?» – спросил Микут. потому что мне хочется с тобой поговорить. Я как только увидел тебя, фразу понял, что ты умный. Эти дефептиконы такие глупые, просто смех разбирает. А вот скажи, взрослые особи твоего вида тоже такие воумные?" «Еще умнее!» – серьезно сказал Микут. «Вот увидел бы ты, хм, короче, одного человека, ну не совсем человека. Да нет, конечно же, человека!» Микут понял, что запутался и в совершенном отчаянии замолчал. Поросюшка серьезно заглянул ему в глаза, потом осторожно спросил. «У себя тоже есть твои тайны!» Микут кивнул. «Ладно, тайны есть тайны. В Наив я бы, наверное, смог харафовываться с людьми, если бы только нам удалось прогнать автоботов. Эти автоботы такие противные. В карпанок говорить, что они страфные вадины». «Да ничуть они не жадины», – возразил Микут. «Напротив, они хорошие». «А ты откуда, В Наив? Ведь вы вот давно не видели других людей, а автоботам тем более». Мама говорила. Понимая, что все висит на волоске, быстро соврал Микут. Он уже почти жалел о том, что не рассказал сразу правду. Теперь рассказывать, кто он на самом деле, было рискованно. Поросюшка мог вообще перестать ему верить и выдать десептиконам. «Мама!» – задумчиво проговорил Поросюшка. И Микут заметил, как глаза его на минуту стали печальными-печальными. «У себя есть мама. Хотел бы ее увидеть. Но, увы, некогда. Флуфай, а много вас здесь, на этой планете?» «Нет», – ответил Микут. «Совсем немного. Человек десять». «Ух ты!» – вздохнул поросенок. «Вот бы с ними пообщаться. Подумать только целых десять человек. Мне тоже о них рассказывала мама. Для нас люди – легендарное племя. Я никогда не думал, что когда-нибудь увижу собственными глазами хоть одного филовека». «Да», – сказал Микут. «А твои любимые десептиконы хотят захватить этих людей и сделать их своими рабами». «То «Да нет» возразил ему поросюшка. Они ничего проще людей не имеют, они просто хотят прогнать автоботов, по те втрафные вадины, а с людьми они будут выть в мире. Мне это фам в Карпанок сказал. Врет он все, воскликнул Микут. «Десептиконы никогда не любили людей, а вот автоботы. Откуда ты это внаив? возразил ему поросенок. «Да ты, — я готов повпорить, — ни разу не видел ни одного автобота. Как ты мог его увидеть, если не мог да вместе со своим племенем улететь в этой планеты?» «Ну, это мне рассказывали», — стал оправдываться Микут. «Равкавывали», — передразнил его поросюшка. «Они его ничего толком не помнят, потому что самые настоящие враги людей — это автоботы». «Опять Скорпанок?» — спросил Микут. «Он, кажется, стал кое-что понимать». Конев на он. Он из всех десятифтиконов единственный по настоящему умный. А умные не врут. Им это то незачем». «Это скорпанокта иронически спросил Микут. Конев на он. Кто вы и все?» «Понятно». Тут мальчик всерьез задумался. До него дошло, что, похоже, поросёжку самым элементарным образом обманули. «Может быть, если рассказать ему все на чистоту, то можно было бы заиметь в стане врага союзника». А если тут ему не поверит, да и потом, сначала придется признаться, что он его обманул сам. В наив то, сказал Поросюшка. Давай дружить. Ты мне нравился, а я давно уго мечтал завести себе друга. Это так здорово иметь друга. Правда у меня увы, есть один друг, в Карпанок. но иметь двух друзей сразу лучше, чем одного. Давай. Давай, сказал Микут. Его поразила в поросюшке удивительная смесь ума и чисто детской наивности. Казалось, еще секунда, и он сможет найти объяснение происходящему. Но нет, потом, потом, у них так мало времени, и надо еще успеть раскрыть этому малышу глаза на тех, кого он считает своими друзьями, а иначе... Микут еще немного подумал и ужаснулся. До него вдруг дошло, чем может кончиться для железного поросенка дружба с десептиконами. А единственным способом как-то ему помочь было рассказать все на чистоту. Ну что ж, на чистоту, так на чистоту. «Знаешь», — сказал Микут, — «я хочу тебе признаться. Короче, я бы хотел тебе рассказать». Закончить он не успел. Со стороны базы десептиконов послышались громкие крики и ругань. кто то, -то проявовло». Встревоженно сказал Поросюшка. «Надо посмотреть. Вдруг это напали подлые автоботы, а я должен взвастетить своего друга». «Подожди», – попробовал его остановить Микут. «Сначала я расскажу тебе». Но Поросенок уже ломился сквозь кусты, и мальчик волей-неволей вынужден был последовать за ним. Показываться на глаза десептиконов они не стали. Поросюшка осторожно выглянул из-за последнего ряда кустов, и микут последовал его примеру. Они увидели, что возле базы суетятся несколько десептиконов. Большинство из них смотрели в небо. «Все, улетел. Теперь его уже не догонишь», злобно сказал смертоносец и от избытка чувств пнул клыка. Тут даже не обратил на это внимания. А все смотрел и смотрел в небо. На лице его было написано полное отчаяние. «Дьявол, я же его так хорошо связал. Не бывает лучше. Как же это уна?» «Ничего», – с усмешкой сказал смертоносец. к тебе объяснит, как надо связывать пленных. Он тебя устроит. А вы-то все куда смотрели? Расслабились?» «Мы-то, мы-то, это, готовились». Пробормотал десептикон среднего для трансформера роста, на плече у которого была пристроена крупнокалиберная пушка. «Вот-вот», – покачал головой смертоносец. «Эх, иного нельзя было и ожидать. Когда каждый делает, что захочет, когда нет ни за кем надзора, случаются вот такие вещи». «А может, ему кто-то помог?» – предположил Клык. «Помог? Да нет, некому. какой десептикон поможет автоботу, если бы еще эта планета была обитаемой, а то на ней ни не единой живой души?» «Так ли это?» «Да проверяли мы, нет». «А жаль, на аборигенов было бы очень удобно все это свалить, якобы они помогли пленнику и все». «Ладно», — сказал Брюхо, — «чего там? Случилось и случилось, ничего не поделаешь». «В конце концов, на одного врага стало больше. Мы вскоре покончим с ними со всеми. Одним больше, одним меньше». «Это верно», – согласился с ним смертоносец и свирепо улыбнулся. «Скоро мы с ними покончим со всеми. Но все же, все же лучше бы их было поменьше. Эх, надо было его прикончить, а не миндальничать. А то развели дипломатию». Он еще раз посмотрел в небо, словно ожидая, что с него свалится спасатель и покорно даст себя связать. Потом промолвил. «Делать нечего. Пойду, доложу Скорпоногу. Ух, шуму-то будет, шуму!» Он ушел в базу, а Десептикона, оставшиеся одни, несколько расслабились. «Все же», — сказал Брюхо, — «лихи они, ребята, эти автоботы, особенно этот спасатель. Ушел все-таки». «Говорят, у них и Оптимус Прайн тоже хорош», — поддакнул ему Клык. «Да, если бы не он, мы прихлопнули бы в этой битве их всех до одного». Сказав это, Брюхо вдруг бросил трусливый взгляд на своих товарищей и с фальшивым энтузиазмом добавил. «Но мы все равно лучше, и наш Скорпоног лучше ихнего Оптимуса Прайна». «Это так», — вяло поддакнули ему несколько десептиконов. Поросюшка повернулся к Микуту и прошептал. Вот это мне в них и не нравится. Чего они так лицемерят? Боятся в то ли своего начальника? Ничего не понимаю. Ты вот что-нибудь понимаешь? Конечно. Так же шепотом ответил ему Микут. Они действительно его боятся. Ну тогда почему они не убегут? И вообще, злые какие-то. А ведь делают доброе дело. Освобождают галактику от владычества жадюков ни Ничего не понимаю. И между собой все время грызутся. «Как же!» – не выдержал Микут. «Освобождают! Они такие освободители! От энергии они ее мечтают освободить!» «А ты откуда, Знаев?» «Ну, знаю!» – уклончиво ответил Микут, потупившись под испытующим взглядом поросюшки. «Опять ты говорив о том, чего не Знаев!» – проворчал тот. «Но пофему ты в этом так уверен! Или это опять какие-то твои тайны?» В этот момент они услышали, как один из десептиконов сказал. «Кстати, а где же наш маленький железный поросенок? Куда это он подевался?» «Наверное, пошел оглядеться. Больно любопытно он, вот что я скажу. Когда-нибудь за это поплатится». «Между прочим, мы минут через двадцать уже вылетаем», сообщил Брюха. «Если только Скорпаног не устроит нам большой разнос, тогда вылетим позже, но все равно. Времени осталось совсем чуть-чуть». «Ты прав», встревожился Клык. «Без него нам никак». «Может быть, поищем его? Мало ли что, вдруг с ним что случилось?» «Хорошо», — сказал Брюхо. «Еще пять минут не появится, и отправимся на поиски. Кстати, может быть, это избавит нас от разноса Скорпонога. Начнется суета, он встревожится, что с Поросюшкой что-нибудь случилось». «Это мысли», — согласился с ним кто-то из десептиконов. «Давайте отправимся его искать прямо сейчас». «Не, еще рано». «Брюха, посмотри, не идет ли Скорпанок? Если появится, сразу начинаем спешно искать поросюшку». Железный поросенок повернулся к Микуту и снова прошептал. «Мне пора. Еще немного, и меня наткнут искать. Думаю, это будет не халафо. кроме того, если они меня наткнут искать, могут заметить тебя. А тебе этого, кажется, очень не хочется». «Честно говоря, да», — ответил ему Микут. «Внать ведь у нас осталось не Больфа пяти минут. Давай профляться. Думаю, Больфе мы на эту планету не вернемся. А Валь, мне бы офень хотелось с тобой все поговорить». Сказано это было настолько искренне и просто, что Микут ни на секунду не усомнился в том, что Железный Поросенок так и думает. Но ни Когда-нибудь, когда мы победим автоботов, я сюда вернусь, поговорить с тобой. Че таки ты первый человек, которого я увидел». «Признаться, мне этого очень хотелось. Я вернусь и найду тебя, а ты время от времени наведывайся к новой станции. Мало ли в то. Будешь?» «Буду», – сказал Микут. Ему было неприятно обманывать железного поросенка, но он хорошо понимал, что сказать правду значило подвести тех автоботов, которые за ним прилетят. Поросюшка мог проболтаться, и тогда десептиконы устроили бы на них засаду. «Ну, тогда я пофол». На прощание поросюшка потерся своим железным боком об его плечо и, быстро выскользнув из кустов, смешно переваливаясь сбоку на бок, потрусил к десептиконам. Увидев его, те разочарованно вздохнули. Испарилась такая прекрасная возможность избежать разноса скорпонога. Амикут оставался в зарослях и наблюдал за десептиконами пока они не улетели. Случилось это часа через полтора, поскольку Скорпонок все же устроил разнос за бегство пленника. То, что он был просто ужасен, было заметно по испуганным и вытянутым лицам десептиконов, когда они стали выходить из помещения базы для того, чтобы отправиться к планете Масан. Дождавшись, пока след последнего десептекона растаял в голубом небе планеты аруб микут побрел к своей антигравитационной платформе надо было позаботиться о пище и воде ему уже ощутимо хотелось есть и пить. взлетев в воздух он снова подумал, что похоже этого поросюшку самым бессовестным образом обманывают и всю дорогу до ближайшего озера пытался придумать как открыть ему глаза на то кем в самом деле являются десептеконы и кем Avtabotay.